Часть шестая. Чутан сохранял молчание на протяжении всего ужина. Своя благородная осанка элегантными движениями он возводил обычно от приема пищи в некую форму высокого искусства. Видите, такой прекрасный обращик перед собой, аппетит Шишен только вырос, и она накинулась на пищу, пока не почувствовала приятную сытость. Кавалер, напротив, не мог держать улыбку, наблюдая, как она поглаживает живот. «Мне очень интересно, президент Сюй плохо обращается с Миссюй?» Шишен зависла. Он пытается сказать «Я обжора или с голодного края?» «Ничего не поделаешь. Благодаря мистеру мой аппетит не мог не разыграться», — ответила она с легкой улыбкой. Настала очередь Чутана подвисать. «Неужели я сболтнул лишнего?» «Девушка, готовая пару часов назад съесть его живьем, сейчас просто флиртовала с ним. Смело!» Насытый желудок Шишен вернулась уверенность. Хотя нет, не так. Она была уверена всегда, просто еще не привыкла правильно себя вести с таким собеседником, как Чутан. Как смешивают два коктейля, горячие и холодные, приходится ждать, пока температура не уравновесится. Мистер Чу, свободен сегодня? А что, у Миссии в планах куда-то меня пригласить? Мягко усмехнулся он. Мои услуги обычно обходится дорого. Вы уверены, что подтянете миссию? Что ж, если не хватит, я выплачу остаток натурой. Мои навыки флирта с подобными сосунками уже давно оточены до совершенства. Ах, в этом нет нужды. Я просто сделаю скидку для миссюй. Один миллион долларов. Палец Шутана постукил по поверхности стола. Его язык тела легко читая. Плати деньги, и сегодня я весь твой. Оба замолчали на несколько секунд. А потом Шишен неуверенно спросила... «Вы правда возьмете деньги?» Чутан скромно кивнул. Шишен потерял дар речи. «Охрана, утащите отсюда этого извращенца!» Подумав немного, она достала чековую книжку, которую ей дал отец, вписала цифры 10 миллионов долларов и шлепнула ею перед Чутаном, нахально заявляя "Не покупаю вас на 10 дней!» Длинные изящные пальцы Чутана подняли чек. При виде суммы в его глазах вспыхнули злобные искорки. «Миссюй потратил на меня такую неприличную сумму, конечно, я не могу отказать». Убрав чех карман, он поднялся и галантно протянул руку своей даме, помогая ей встать. «Миссюй, следующие десять дней я под вашим командованием. Поесть, выпить или переспать? Возражений не будет». Губы шишен скривились. Что-то ей подсказывало, что ее расходы в ближайшее время сильно возрастут. «Я в самом деле купила чутану на целых десять дней». «Это меня несколько будоражит!» Она верила в свою руку кавалеру. Ее рука была прохладной, влажной, Казалось, они идеально сочетаются. Парочка направилась к выходу, но буквально через пару шагов их гармония была вероломно нарушена. «Господин, вы не оплатили счет!» Голос служащего был вежлив, но во взгляде скользило сомнение. «Эти двое не похожи на тех, кому наше заведение по карману, так почему они не заплатили? Наверное, просто забыли!» Пытался убедить себя официант. «Нет ничего странного в том, чтобы пытаться оправдать такую замечательную пару». Шишин стильнее сжала руку Чутана. «Стыд-то какой!» Чутан смотрел на Шишин, всем своим видом показывая, что он не при делах. Выбрасывая белый флаг, она достала кредитку из сумочки и протянула официанту. Простите, мы забыли». Официант был вне себя от счастья. «Я так и знал, они просто забыли, разве может не заплатить такая прекрасная пара?» Выйдя наружу, Шишина толкнула Чутана. Сверясь с него пальцем, она тяжело дышала, но в итоге так ничего и не произнесла. «Этот ублюдок нарочно не напомнил, что платить должна я. Поскольку я все еще хочу с тобой встречаться, я не буду цапаться. Но лучше тебе не раскрывать свои слабые стороны». Они оба так и застыли у входа, не сводя друг с друга глаз. Со стороны это могло показаться очень романтичным. «В жопу романтику!» «Мистер Чун, где ваша машина? «Что стоишь? Нравится собирать взгляды прохожих?» «Поскольку миссию купила меня, я отпустил своего водителя», сказал Чутан как само собой разумеющийся, шишен в который раз онемела. «Нам что теперь, пешком идти?» Ее привез сюда водитель отца, так что ее машины здесь также не было. «И почему эта бизнес-легенда так легко вошел в роль содержанки, а? Режиссер, кажется, ты дал мне не тот сценарий!» У нее не было при себе ничего полезного. Чутан почти наверняка не носил с собой наличные, так что рассчитывать на него не приходилось. Такси не заплатить картой, а бангомат поблизости не найти. Сейчас Шишен очень хотелось рассмеяться Чутану прямо в лицо. «Мистер Чу, не могли бы вывернуть вашего водителя?» не. И его руки приросли карманам. «Хотя если миссию согласится платить ему зарплату, я не буду против». «Теперь я знаю, почему вы так богаты». «Грабитель, спекулянт!» Шишен незаметно проглотила кровь, наполнившую ее рот. Она решила прокатить наглеца на общественном транспорте. Пусть хоть раз влядет шкура обывателя. Оплатить кто будет? Ну, я думаю, проехать на своей привлекательности. И как показала суровая реальность, внешний вид может быть очень полезен. Парнишки за рулем шишен настолько основательно вскружила голову и сбила с что тот и не заметил, как они прошмыгнули в салон автобуса с зайцами. Хотя пассажиров было немного, все сидячие места оказались заняты. Пока Шушен пыталась успокоиться, она видела девушку с покрасневшим лицом, стоящую со своего места, чтобы уступить его Чутану, который тут же сел, не моргнув и глазом. Хоть сидение было обычное и жесткого пластика, создавалось ощущение, будто он восседал в комфортном кресле шикарного лимузина, вызывая восторженные женские вздохи. «Да летучий хер! Где твой стыд? Она ж девушка! Девушка, как ты можешь без озрения совести сидеть перед ней? И никто не собирается ему перечить?» Шишен бегло осмотрелась. Вокруг толпились одни молоденькие девушки с разочарованием и гневом на лицах. Но причина этого разочарования и гнева заключалась лишь в том, что они не уступили свое место первыми. «А, что за недалекое общество нас окружает, а?» Позже, по мере наполнения людьми, в просторном раннем автобусе стало довольно тесно. Несколько осмелевших дамочек начали притираться к Чутану, привлеченной его миловидностью. Пытаясь завладеть его вниманием, кто-то откровенно прошел ее номер «Вэйксюн», номер мобильного и прочие номера. Лицо парня постепенно теряло спокойствие, приобретало мрачность и раздраженность. Видя это, Шишин развеселилась. «Что, получилось сполна, а ну Ну-ну!» Дружеское напоминание для хоста. Чутан — ваша цель. Внутреннюю бурю смеха Шишен прервал знакомый ледяной голос. Она похлопала себя по лицу и погрузилась в толпу прилипал. Продравшись сквозь них, Шишен встала прямо перед Чутаном, закрыв его от чужих алочных взглядов. «Ммм, не в курсе правила, кто успел, тот и съел. Вставай в конец очереди, не закрывай вид на симпатягу!» Кто-то немедленно высказал возмущение и попытался оттянуть Шишен. «Руки!» Ее взгляд стал настолько холодным монстром, острым, что девушка немедленно отпустила ее. Удовлетворенная, шишин расправила помятую одежду. «Этот парень мой. Любоваться издали можно, трогать и разговаривать нельзя». «Всем ясно!» Ее голос звучал негромко. Мне не тихо, но окружающие дамы услышали посыл ясно и четко. Обычно те, кто ездит в общественном транспорте, не богатые. Шишен же была с ног до головы упакована в юнитые бренды, и даже если обыватели не узнавали тот или иной бренд, общий вид ее гардероба кричала о больших деньгах. Добавьте сюда порочную привлекательность парня и буквально осязаемую ауру успешности, без сомнения определяющую его как богатого молодого господина. Хотя девушки пытались держаться в рамках приличий, взгляды их полнили с неистовым желанием. Если бы взглядом можно было кого-то трахнуть, Чутан без сомнения был бы уже выебан много раз. Пока Шашин находил спиной к Чутану и не могла видеть его лица, ей показалось, что он чувствует себя счастливым. Девушка опустила голову, закатив глаза. «Зачем мне вообще так выкладываться? Ради него!»